Глава 17. Маша. На следующий день я просыпаюсь уже очень поздно. Несмотря на то, что место для меня совершенно новое, незнакомое, я вымоталась и просто отрубилась. Без сновидений. Это очень хорошо, потому что я не желаю, чтобы меня донимал Марк Абрамов и хоть что-то с ним связанное. Именно по этой причине я выключила телефон и решила пока им не пользоваться. «Оказывается, часы показывают полдень. Вот это я продрыхла. Солнце светит вовсю. Дяди Вити уже нет в квартире. На холодильнике красуется записка, оставленная под магнитом о том, что он уехал по делам. Будет только к вечеру». На столе он оставил ключи от квартиры и домофона. Немного налички. «Я чуть не прослезилась от такой заботы. Деньги были бы очень кстати. Купить одежду. Я видела неподалеку торговый центр, там куча вывесок о недорогих брендах. Может быть, даже попаду на распродажу и смогу найти одежду. Жизнь в большом городе научила меня кое-чему. Не обязательно ходить в обносках, можно выглядеть достойно и совсем недорого. Конечно, мажористые фифы будут крутить свои носы. Но я же твердо решила, что оставлю премиум. С ним покончено. Немного отдохну и изучу вопрос, как перевестись в другой вуз на каких условиях. Столько нюансов надо узнать, будет чем заняться, думаю решительно. Начну с завтрака и небольшой уборки. В итоге я выдраила все комнаты и рухнула на диван без сил. А ведь всего-то хотела проветрить немного комнаты и протереть полы от следов подсохшего клея там, где не было убрано. Не хватило времени и сил на походы в магазин за одеждой шести часам появился дядь Витя. Ужин пришлось готовить на скорую руку, пожарить картошку. «Надо взяться за нормальное питание. Вчера пельмени, сегодня жареная картошка. Я подумаю над этим обязательно». «Не переживай, я и пельмени, и картошку уважаю», — рассмеялся дядь Витя. «Как погляжу, ты генералку сделала? Совсем никуда не выходила». «Не выходила еще», — покачала я головой. «Настаивать не буду. Поступай, как знаешь. Отдыхай, набирайся сил, сколько угодно». После ужина, немного отдохнув, дядя решил расставить мебель и затеял небольшую перестановку. Позвал соседа. После передвижения мебели пришлось еще раз протирать полы. «Другое дело. Квартиру не узнать». Я согласно закивала. Мужчины отправились пить пиво, а я, едва умывшись, рухнула на диван и задрыхла без задних ног, подумав только, что завтра надо будет выгладить шторы с тюлью и повесить их. Еще один день прошел в хозяйских хлопотах по дому. Я старалась ни минуту не сидеть без дела, потому что стоило мне остановиться, как в мысли проникал яд переживаний, и эмоции рвали нутро на клочки, вызывая бурные слезы. Они иногда появлялись просто так, без видимой на ту причины. Я могла просто переставлять посуду и вдруг ощутить, как щеки обжигает предательской влагой, а грудную клетку стискивает в капкан. Тогда приходилось быстро переключаться на что-то другое. Но хозяйственные дела не могли вечно сдлиться и отвлекать меня от горестных дум. Переделав все, что только можно, я поняла, что так и буду сидеть в квартире без всякого дела поэтому решилась выйти на улицу. Должно быть, я выглядела глупо, будучи одета лишь в форму официантки. Но я постаралась, чтобы никто об этом не догадался. Спорола белый воротничок и на рукавники. Получилось просто строгое черное платье в минималистичном стиле. Я даже поймала на себе несколько заинтересованных взглядов молодых мужчин, пока шла к торговому центру. Отвыкнув от гомона людских голосов и шума, я вдруг замерла перед входом в торговый центр. Сердце забилось ускоренно. Тук-тук-тук. Причину такого поведения я поняла почти сразу же, заметив, как неторопливой походкой к одной из дорогих машин шли двое. Седовласый мужчина представительской внешности и парень, на вечеринке которого произошли события. Егор, кажется. Мужчина отчитывал парня. Я спряталась за высоким внедорожником, услышав, как ветер отнес в сторону слова. «Теперь пахать будешь! Этот центр на тебе! Профукая пеняй на себя и про вечеринки забудь! Устроил! Позорище!» Дождавшись, пока эти двое уедут, я передумала идти в торговый центр, не желая обогащать ни одной копейкой карманы семьи Егора. Я свернула, зашла в магазинчик значительно меньше и попроще. Мне повезло, я попала на большую распродажу прошлогоднего сезона. Честно, я не видела большой проблемы в том, чтобы выбрать себе простые удобные джинсы и футболки. Главное, чтобы они хорошо сидели. Выбрав самое необходимое и прихватив парочку комплектов простого белья, я пошла на кассу. И вдруг в последний момент я передумала платить своей картой, не знаю почему. Просто передумала и все. Я вспомнила, что у Абрамова были большие связи в универе. Вдруг он бы смог узнать через бухгалтерию или через банк, как и на что я трачу свою стипендию. Не знаю, почему я вообще решила, будто он станет меня искать. Глупость. У него таких, как я, словно грязи. Море. Просто море. Но, тем не менее, я не решилась расплатиться картой. Отдала наличку. На будущее решила, что просто сниму деньги с карточки где-нибудь и стану пользоваться так. Надо было подумать о деньгах. Стипендия не будет вечной. К тому же ее просто недостаточно, чтобы обеспечить все свои нужды. Хорошо, хоть за квартиру платить и не нужно. Спасибо, да братья-дядя, что приютил меня в сложный жизненный момент и поддержал по-родственному. Мое настроение немного приподнялось. Еще один день прошел почти спокойно, если не считать внезапно накатывающей тоски и желания просто реветь без причины. Но это выплески. Я с ними обязательно справлюсь позднее и научусь держать себя в руках. Потом я осмелилась включить свой телефон, и, едва включившись, он начал трезвонить, без конца выдавая одно уведомление за другим. Беспрестанно жужжал. Я боялась даже притронуться к куску пластика, раскаленному до невозможности. Можно было обжечься. Не смотреть, не искать имя Марка Абрамова в списке пропущенных вызовов и непрочитанных сообщений. Номера были самые разные, родные и друзья в том числе присутствовали. Разумеется, я им перезвоню, а вот на незнакомые номера звонить не собираюсь. Открыла мессенджер и обомлела, увидев кучу диалогов, в каждом из которых чувствовался фирменный стиль Марка, его словечки, его напоры, опоры жажда. Машка, бля, своим побегом ты мне все сердце изрешетила. Где ты? Отвечай! Все было не так, я могу объяснить. К черту, к черту тебя, Абрамов! У меня теперь новая жизнь, в которой нет места для тебя. Мои пальцы дрожали, когда я удаляла переписки. Он писал мне с разных номеров, словно надеялся, что я по глупости отвечу на одно из его сообщений. «Я тебя найду. Найду, и ты пожалеешь только об одном, что так долго пряталась». Это было последнее сообщение, за которое зацепился мой взгляд. Когда я его читала, через все тело прошла мощнейшая волна. Как будто прокатился взрыв. Я удалила. Все удалила и почувствовала себя опустошенной. На автомате я набросала объявление о поиске работы и бездумно отправила свою вакансию всем, кому только можно. Не рассчитывая на положительный отклик, просто надеюсь, что удастся не сидеть без дела совсем. Однако на следующее утро меня разбудил звонок. Меня пригласили на собеседование. Собеседование было назначено на обед. Я подготовилась, долго стояла перед зеркалом и собирала волосы в колосок на голове, чтобы выглядеть опрятно. Почему-то нервничала. Мне казалось, кожа сильно бледная, но подкрашиваться я не стала. Прошлась прозрачным блеском по губам и немного брызнула парфюма на запястье. Лишь бы повезло. Я составила резюме и указала предыдущее место работы. Надеялась, что прокатит и что никто не затребует характеристику. Вряд ли грым, зарешившая на меня повесить за облачную стоимость бутылки дорогого шампанского и коньяка, захочет рекомендовать меня как работницу. Но ставка была на то, что заведение, куда более скромное, не станет давать запрос в фишенебельный ресторан. Должно же мне хоть немножко, но повести. Иначе даже не знаю, как проживу в таком дорогом городе. Дядя помог, конечно но я просто была очень совестлива и не хотела быть нахлебницей в его доме. Отражение в зеркале показывало мне бледную девушку с огромными грустными глазами. «Ну же, Маша, улыбнись!» Я растянула губы в вежливой улыбке. «Так-то лучше. Надеюсь, что все получится». Небольшое, но достаточно популярное кафе встретило меня переливом нежнейших колокольчиков. Внутри было столов двадцать, то есть работы предстояло меньше, чем я привыкла. Должна справиться. Приободрившись, справляюсь у первой попавшейся девушки в черном фартуке официантки. «Добрый день. Где я могу найти администратора?» «По какому вопросу?» Едва взглянув на меня, спрашивает она. «Меня пригласили на собеседование». а, -а тебе туда. Дверь с табличкой «Служебное помещение» видишь?» Пройдешь туда, прямо по коридору и последняя дверь налево. Не заблудишься. Последовав совету, я прохожу в заданном направлении и быстро нахожу нужную дверь. Стучусь перед тем, как войти. Сердце немного сильнее биться начинает. Дождавшись разрешения, вхожу. Здравствуйте. Мне позвонили и сказали, что вам требуется официантка. Я постучала, прежде чем войти, и мне даже ответили, входите. Но когда мои ноги переступают порог кабинета, на лице сидящего мужчины лет 35 прорезывается такой сильный шок, будто я его напугала. Тонкая папка из его рук падает на стол, задев чашку с кофе. Благородный напиток расплескивается на его модные белые брюки, прямиком в районе бедра, рядом с ширинкой. Простите? Не понимаю, что происходит. Почему он на меня так уставился? «Я не вовремя?» Мужчина громко прочищает горло и машет руками. «Нет-нет, вовремя. Входите. Дверь закройте и...» «Черт подери! Мои брюки!» «И извините, я думала, что вы услышали, как я собиралась входить. Нехорошо вышло». «Все в порядке. Я просто растерялся. Вы так...» «Похожи!» Его голос становится задушенным. «Простите, просто напомнила мне кое-кого. Так сильно...» «Ничего, присаживайтесь, я сейчас. Сейчас все исправлю». «Может быть, вам помочь?» «Нет, что вы... Хотя...» «Да, впрочем, можете собрать кофе со стола и посуду убрать, а я пока сменю брюки». Мужчина скрывается за дополнительной дверью. Я быстро промокаю бумажными салфетками лужу от кофе и убираю грязную посуду на дополнительный стол. «Интересно, кого я ему напомнила? Близкого человека? Потерянного?» Такая реакция. «Простите, и так прошу». Мужчина снова появляется в кабинете. Он высокий, широкоплечий, крепкий, с небольшим круглым животиком, обтянутым рубашкой песочного цвета в мелкую сдержанную клетку. Теперь на нем красуются черные брюки вместо светлых. «Прошу, присаживайтесь», — показывает на кресло. «Итак, вы у нас...» Он делает вид, что перебирает бумажки, но сам постоянно на меня глазеет. «Мария Миронова», — подсказываю, — «хочу работать официанткой». Так, нашел ваше резюме, опыт работы имеется. С работой кухни и основами работы должны быть знакомы? Так, да, все верно. Где работали? Так, так, так. Оу, присвистывает. В жемчужной ривьере? Солидно. Почему ушли, можете рассказать? О, тот самый вопрос, которого я боялась в глубине души. Страшилась. «Ну, я жду. Честно? Разумеется». Пьяный клиент нахамил. Начал предъявлять заоблачные требования. Я всего лишь попросила уточнить, чего хочется. В тот же миг женщина закатила крупный скандал. Все замели бутылкой дорогого шампанского и коньяка. За мой счет, разумеется. Мне отказались выплатить заработную плату, поэтому я решила уйти. Характеристику с того места предоставить не смогу, простите. Довольно честно, задумчиво тянет мужчина. Миронова Мария, говоришь? Да, киваю. Давно уволилась? Буквально несколько дней назад. Минутку. У меня в жемчужной ривьере есть знакомый Женька. Он сейчас трудится на уборке. Если ты действительно там работала, он должен тебя знать. Администратор быстро набирает сообщение и откладывает телефон в сторону. Пойдем. «Я пока покажу тебе все. Обслужишь меня лично. Посмотрю, как справляешься. Кстати, меня зовут Антон Борисович. Я здесь директор». Легко поднявшись, я пошла следом за Антоном Борисовичем, надела фартук и примерила на себя роль официантки заведения. Директор внимательно смотрел за тем, как я расставляла перед ним тарелки, раскладывала столовые приборы, подавала еду и уносила ее. Он даже пытался запутать меня, якобы ему неверно принесли, и посчитали блюдо, Но мне удалось заметить его хитрость. «Недурно, недурно», — покачивает головой. Его телефон издает звук входящего сообщения. Взглянув на экран, Антон Борисович расплывается в широкой улыбке. «Женька подтвердил, что ты работала в Ривьере. Скандал со снобкой тоже имел место быть. Меня безумно подкупила твоя честность». Поэтому с сегодняшнего дня ты принята на работу. На полную ставку, плюс чаевые, как у всех. Поздравляю! Добро пожаловать в наш дружный коллектив ресторана-кафе «Вкусная жизнь».